Очень занятно. Но какая тут связь с находкой итальянцев у Южной Африки? Что-то не понимаю. Историю надо знать, дорогая. Она гласит, что когда Александр умирал в Вавилоне, при нем были его приближенные, а иначе диадохи, Птолемей, Селевк, Ниарх и другие. Обратите внимание, Ниарх. При разделе царств Ниарх, один из сверстников Александра, рожденный в горах Крита, молчаливый воин и непобедимый половец, унаследовал флот. Тот самый огромный флот с тысячами людей, который был подготовлен, по мысли Александра, для колонизации аравийских земель. Флот исчез, отправившись неизвестно куда. Исчез и Ниарх. Теперь сделайте лишь одно допущение что черную корону из сокровищницы Александра взял Неарх. Что тогда? Да. Не, ну, конечно, здесь не одно, а два допущения, что уже хуже. Что флот, обнаруженный у берегов Южной Африки, есть флот Ниарха. И что именно арх взял корону. Правильно. Ну, разве ни о чем не говорит то совпадение, что на главном корабле находят корону? Больше того. Легенда почти никому неизвестна. А выходит, что черная корона существует. И, следовательно, еще один миф становится реальностью. Но ведь это еще не все. Кейптаунские газеты сообщили, что итальянская женщина с яхты, нашедшая корону и надевавшая ее, была поражена неизвестным психическим заболеванием, которое врачи приписали слишком глубокому погружению с аквалангом. Как интересно... Это лучшая история из всех, какой я от вас слышала.